2862 год от Великого Исхода, вечер пятнадцатого дня месяца Медведя. Арция Мунд. Агнеса волновалась, очень волновалась. Еще бы, сегодня она станет женщиной. На четвертый год замужества, сказать бы кому не поверят, но это так. Отец и мать держали ее в ежовых рукавицах, да правду сказать ее благосклонности никто особенно и не добивался. Брак с ней еще мог устроить некоторых нобелей, желающих породниться с королевской фамилией, но о любви тем паче запретной и речи не было. Ей, впрочем, никто тоже особенно не нравился. Она куда чаще думала о троне, чем о поцелуях украдкой в розовом саду, потому-то, когда ей объявили о том, что ее руки просит король Арции, она не раздумывала. Про Пьера Агнеса знала только то, что он старше ее, но не намного. Последняя радовало иметь в мужьях старика Агнесси не хотелось, равно как и бедного родственника, польстившегося на ее положение, тем паче приданное у нее было нехти какое. Однако, как выяснилось, возраст – это еще не самый большой недостаток, который может быть у мужчины. Ее, с позволения сказать, муж оказался полнейшим чучелом, над которым открыто смеялись на улицах и тайно во дворце, который жил своей жизнью. И Франко ничего не понимала в арцитских делах. Ей все казалось чужим, непонятным и неприятным. Женщины были слишком красивые и роскошно одеты. Кавалеры говорили малопонятно, читали дамам вирши, состоявшие из сплошных намеков. И все это блестящее и шумное сборище молодую королеву словно бы и не замечало. А она была слишком гордой и неловкой, чтобы в него войти и занять причитающееся ей место. На приемах и балах Она получала положенное по этикету знаки внимания, но и там все портил противный Пьер, которого приходилось держать за руку и отдергивать, когда он принимался распихивать по карманам сласти. Агнеса проверяла, не сунул ли он за пазуху одного из своих отвратительных крысят, следила за тем, чтобы он не переел и не сказал чего-нибудь особенно глупого. Она прекрасно танцевала, но Пьер не мог сделать в танце ни одного «па», А пригласить королеву мог только король или придворный, который догадался бы спросить у него разрешения, но разрешения никто не спрашивал. Конечно, веди Жозеф себя иначе, было бы другим и отношение к его племяннице. Но, увы, Ефрана не только не дала за ней ни гроша, но и не пошла ни на какие уступки, стычки на границе продолжались. Она была невестницей мира и даже не заложницей. Родственнички пожертвовали бы ей и не чихнули, а бесплатным приложением к слабоумному королю. За три года Агнесса успела возненавидеть и Арцу, и Пьера, и всех своих новых знакомых. От вспышек гнева ее удерживала лишь шаткость собственного положения. Брак фактически так и не состоялся и мог быть расторгнут в любое мгновение, а возвращаться к отцу опозоренной было еще хуже, чем прозебать в мунте. Правда, был человек, который к ней относился с постоянной ласковой почтительностью. Именно он рассказывал о том, что творится в стране, пытался повлиять на Пьера и сделать их брак чем-то большим, чем сон в одной постели. Это было мучительно, потому что у короля была отвратительная привычка вставать ночами, есть и пить в кровати, от отчего там оставались крошки – Таскать с собой своих крысят и говорить совершенно отвратительные вещи, вроде того, что у нее такие же усы, как и у его распрекрасных хомяков, и что у нее самые большие ноги при дворе. У Агнессы совсем уже было опустились руки, когда Жан-Фрабье решился на серьезный разговор с ней. Граф был круглым дураком, выжидая три года и пытаясь свести ее с муженьком. Оказывается, из ее положения есть выход, очень простой стать матерью наследника. И это будет настоящий наследник, так как в жилах Фарабье течет кровь Ороев, а то, что его герб раньше был отмечен кошачьей лапой, то это не волнует никого, кроме геральдистов». Агнеса согласилась сразу же. Ее не устраивало, чтобы все досталось каким-то Тагере, заклятым врагам и Ифраны, которые даже не сошли нужным приехать в Мунт, дабы поцеловать руку новой королеве. И потом, за три года безысходности, она заслужила право на настоящую жизнь. Фарбье не дурен собой, он держит Арцу в руках, для своего сына он, разумеется, сделает все. А ей можно не бояться быть пойманной на измене королю, что в лучшем случае закончилось бы разводом, а в худшем – публичным позором и пожизненной ссылкой в отдаленный дюс Если бы не это... Агнеса постаралась бы разнообразить свою жизнь и раньше, но ее отношения с Пьером были слишком очевидными, чтобы можно было спрятать концы в воду. Другое дело, когда ее союзником становится всемогущий Фарбье, к тому же, похоже, она ему нравится. Королева придирчиво оглядела свое отражение. Конечно, будь это в ее власти, она бы сделала нос поменьше, а губы попухлее, но волосы и глаза очень даже неплохи. Смугловато? Не беда. Платье цвета спелого абрикоса это скроет. И потом. Можно задернуть портьеры и зажечь свечи. При их свете все становится красивее. Жан не будет настаивать на ярком освещении, иначе ему придется признать, что он носит парик, а мужчине легче признаться в пяти убийствах, чем в одной лысине. Королева защелкнула на шее ожерелье из крупных гранатов, подбегнула своему отражению и, набросив на плечи отевскую шаль цвета слоновой кости, вышла из комнаты.